Полковник Роман Дукакис слушал монотонный голос майора Соренина и одобрить не кивал в те моменты, когда Джек Соренин делал паузу. У полковника было такое обыкновение – пропускать мимо ушей все, что ему говорят, и только молча кивать. Зная это, майор бубнил себе под нос, даже не стараясь, чтобы полковник что-то разобрал. Он уже привык к заведенному Дукакисом порядку и перестал экспериментировать, как это случалось раньше. Раньше он иногда вставлял фразы вроде Старый козел пошел за водой и делал паузу, а полковник утвердительно кивал. Иногда майора заносил и он говорил, ты глухой старый козел. Полковник опять кивал. Так Джек Соринин развлекался до тех пор, пока однажды, дослушав очередной доклад до конца, полковник не заметил. Ты, конечно, остроумный парень, Джек, но твои однообразные шутки про козла мне уже надоели. Соринин тогда извинился и больше не вставлял в нанесение никаких шуток. Однако был уверен, что полковник все равно его не слушает. «У меня все, сэр», — сказал Джек Соринин. «Да», — очнулся полковник, — «по-моему, сегодня ты был слишком краток». «Нет, сэр, как обычно, 12 минут». Для убедительности Джек продемонстрировал свои часы. «Да, действительно», — согласился Дукакис, не глядя на циферблат. «Тогда займемся делами». Джеку была знакома эта фраза. Непонятно ему было только одно. «Зачем зачитывать вслух донесения, написанное на листке бумаги, вместо того, чтобы сразу заняться делами?» «Итак». Секретарь Лиги Порядка дал указание разобраться с ситуацией вокруг Айкметл. "Можно вопросы", спросил Майор. "Ну, «С каких это пор секретарь Лиги Порядка дает нам задание?" "Не будь так наивен, Джек. Вся сила у Лиги. Полицейский флот, взносы на поддержание института арбитров, юридический протекторат выше. Но что он может без Лиги? Поэтому наш фактический босс секретарь Маргарет Каллай. И не вздумай говорить, что ты этого не знал". "А я и не говорю, «Кстати, ты почему сегодня не куришь? Обычно после твоего ухода у меня дым коромыслом. А что же сегодня?» Забыл сигареты. «Хочешь, возьми мои гостевые?» «Я такие не курю. Мне нравится табак покрепче». «Конечно. И чтобы обязательно в окурках жучки сидели». Дукайки сосудожжидающий покачал головой. «Как не стыдно, а? Прослушивать собственного шефа». «Я не прослушивал, сэр. Ну, разве только по привычке». «По привычке», — передразнил ссоренный надполковник. «Что нового у наших коллег из НСБ?» «Они со мной не делятся, сэр», – пожал плечами Соринин, прикуривая гостевую сигарету. «Что значит не делятся? У тебя три отдела, а это 400 человек служащих». «Ну, они хотят устроить базу Метрополии». «Для базы у нас нет места», – развел руками полковник. «Они считают, что есть, на мизантропе». Полковник ничего не сказал, только недовольно пожевал губами. Он не хотел иметь под боком базу Метрополии, поскольку это сразу бы поставило его в один ряд с маленькими чиновниками из НСБ. А он, Роман Дукакис, был руководителем независимой службы. Короче так, Джек, Айк Мэттл фактически захвачен какими-то шустрыми парнями. Компанией Шиллера, продемонстрировал осведомленность майор. Владелец Эдди Шиллер, молодой человек, 17 лет от роду. О, кустистые брови полковника взлетели на лоб, ай да молодец! При случае я бы тебя выгнал, а его взял на твое место. — Спасибо, сэр. — Шучу, конечно. — Да кто вас знает, старых... Дукатис вопросительно посмотрел на Сорнина. — Старых профессионалов, невозмутимо закончил тот. А что касается компании Шиллера, то их теперь голыми руками не взять. Есть сведения, что они разнесли в дребезги крейсер главного арбитра и изменили его своим. — Вот это номер. Тот обрадуется мадам Маргарет, один из арбитров подменен. Вы что, скажете ей об этом?» «Да с кого ты меня принимаешь, Джек?» «Нет, конечно. Какие еще силы имеются у этих ребят?» «База Голдмарк с сорока штурмовиками Маэстро и практически все силы Ника Голландца». «Что, Ник пошел в услужение?» – удивился Дукакис. «Полагаю, ему хорошо за это платят, сэр», – высказал предположение ссорения на прикурил от окурка вторую сигарету. «Слушай, ну почему ты так много куришь? Работа нервная, сэр». Полковник помолчал, обдумывая различные варианты. Потом сказал, значит, можно сделать вывод, что пиратский наскок группы неопознанных кораблей здесь не пройдет, так? Не пройдет, кивнул майор. Хорошо. Кто, кроме нас, недоволен положением вещей? Промышленный союз, сэр. Вайк Мэттл у них доля в 15%. Совершенно ясно, что теперь под разными предлогами их этой доли лишат. Это хороший вариант, понял намек Соринина полковник Дукакис. Думаю, что и Маргарет он понравится. Это еще не все, сэр. Новый Восток практически исчерпал свои месторождения кобальта и теперь все больше зависит от внешних поставок. Уже сейчас Империя покупает кобальт у компании Шиллера. императору Джону может не понравиться, если его поставщику будут навязывать условия. Против Метрополии он не пойдет. Пока еще считается, что все действия протектората – это воля Метрополии. Предлагаете пугать их Старсейверами и Трансрейдерами? Да. «Будем пугать и делать свои дела именем закона Метрополии», — сказал Дукакис. «Хорошо бы встретиться с представителями промышленного союза, Джек. К тому же я слышал, у них прячутся осколки флота ученого дома. Да, около 400 разнокалиберных судов, сэр. Но боюсь, что эти суда не будут действовать вопреки воле императора Джона, потому что он милостиво предоставил Тренту и Шеврону автономию и налоговые льготы. Но он может передумать и нанести, скажем, по... Какая из планет более населенная? Новая идея все сильнее увлекала полковника. «Шеврон, сэр». «Да, именно по Шеврону император может нанести удар силами орбитальных бомбардировщиков. Как там их?» «Посейдоны, сэр». «У промышленников есть бомбардировочная авиация?» «В избытке, сэр». «Вот и чудненько потер руки дукакис Иди к себе и работай. К семнадцати часам план должен быть у меня на столе, а в 1800 я положу его на стол секретаря». Джек не двинулся с места. «Ты чего сидишь?» Мы забыли только об одном, сэр. О чем таком мы забыли? О местном отделении НСБ, сэр. Об э, Йонасе Пештеле, Авраме Брикси и их ребятах в количестве почти 50 человек. И вправду забыли, тяжело вздохнул Дукакис. Эту проблему Джек ты давно должен был решить сам. Мне нужен приказ, невозмутимо ответил Соринин, невидными глазами, глядя на полковника. Какая же ты сука, Джек, произнес тот с чувством. — Возможно, сэр, но я не хочу попасть в разработку их четвертому отделу. А если у меня будет приказ, меня просто пристрелят. А это, заметьте, значительно полезнее для здоровья. — Хорошо, — сдался полковник. — Будет тебе приказ. — Письменный, — добавил Сориня. — Будет и письменный. Готовь сценарий. — Все сценарии уже давно написаны, сэр, — сказал майор и, поднявшись, пошел к выходу.